Глава 9. Настроение окончательно испортило погода. Уже через час небо затянули черные облака, налетевшие так неожиданно, что я даже удивилась. Вот несколько минут назад вокруг сияло солнце, и вдруг все стало серым и неприглядным. А затем по стеклу принялся методично барабанить мелкий дождь, всего за пару минут перешедший в ливень. Думать о том, как там сейчас приходится возницы, Не хотелось, но я знала, что смогу ему помочь. Самую малость, на которую хватит моей магии. К тому времени проснулась и Тори, а мы плавно ворвались в грозу, следовавшую за стеной дождя. Гроза была знатная, все как полагается, с молниями и оглушительным громом. Звук его напугал мою подругу, и даже невозмутимая миссис Вандерберг поежилась, когда прогремела в первый раз. Посторонитесь, попросила я. И встав, втиснулась между нанимательницей и коробками с модными шляпами, которые были прихвачены в комплект к нашим дорогим туалетам. Миссис Вандерберг не позволила определить их на крышу к остальной поклаже. И теперь они ехали, устроившись рядом с Розалиндой. Что вы делаете, Ив? удивилась женщина. Но я уже подняла руки и прикрыв глаза, призвала магию. Результата своей ворожбы я не увидела. Зато знала, что сейчас над головой нашего кочера появился купол, защищающий его от дождя и ветра. Хоть какая-то, но помощь немного помогла слуги, — произнесла я тихо. Моя Элеонора никогда не стала бы заботиться о подобных мелочах, тут же заявила Розалинда и вскинув палец вверх, добавила: Примите это к сведению. Полагаете, лорд Дере настолько хорошо знает мисс Вандерберг, Я вернулась на сиденье рядом с Тори, закутавшись в плащ. Девушка смотрела в окно, следя за тем, как там снаружи бушуют стихии, стуча по карете тяжелыми каплями ливня. Я полагаю, что вам стоит придерживаться характера моей дочери, чтобы после не возникло недоразумений, сказала женщина. Пожав плечами, я тоже отвернулась к окну. Непогода бушевала все то время, пока мы добирались до небольшой таверны где было решено остановиться на ночлег и заодно переждать грозу. К моей радости, мы взяли две отдельных комнаты. Даже представить себе не могла ночевку рядом с Розалиндой. А так мы вторые устроились в небольшой, но довольно опрятной коммунатушке, где и поужинали, порция тушеного мяса с овощами, без излишеств. Сытная и здоровая пища. Мне пришлось по нраву, но подозреваю, госпожа Вандерберг от подобного была не в восторге. Таверна оказалась небольшой, но при этом в ней хватало свободных комнат. Нам здесь обрадовались. Хозяева были весьма любезны и расторопны. Они не только позаботились о нас, но и устроили кучера в сарае и дали корм уставшим лошадям. Сразу после ужина, ополоснув лицо, я устало упала в кровать, погасив тусклую лампу. Но еще долго лежала без сна, глядя, как бушует за окном гроза и ветер. И представляя себе, как уже завтра приеду в имение лорда Дерри для того, чтобы провести с ним несколько дней в качестве его невесты. Из столицы Эдриан выехал ранним утром, даже не попрощавшись с матерью. Несколько часов погода благоприятствовала всаднику. Не обременённый поклажей, он наслаждался дорогой и бешеной скачкой, лишь изредка давая коню отдых. В таверне семейства Меллен Маг остановился, чтобы пообедать. Там же первый раз сменил лошадей, довольный тем, что не взял одного из своих вороных, оставшихся в столице. Ему было бы непросто просто доверить такого скакуна простым крестьянам. Так что да и лорд Дерри добирался на тех лошадях, которых ему смогли предоставить в пути. Они оказались выносливыми, пусть и не такими быстрыми, как те, на которых он привык горцать по улицам столицы. И если бы не гроза, поездку можно было бы назвать удачной. Но налетевший ветер и мелкий дождь, перешедший в проливной, испортили настроение. В ворота хозяин имения въезжал пусть и не мокрый, но грязный и раздраженный. Магический купол спас его от ливня, но грязь, летевшая из-под копыт коня, он заколдовать не мог. "Милорд", старый дворецкий, держа в руке фонарь, поспешно поклонился, пока гром помогал спешиваться дыря, перехватив у него поводья. — Мы и не думали, что вы приедете в такую погоду, посетовал он, провожая Эдриана в дом. Я не хотел ночевать, бросил Уриан, стащив с плеч плащ, грязный по подолу, отдал его подоспевшему лакею. Очень рады видеть вас дома, милорд, — проговорил лакей. Ми лорд? Я немедленно распоряжусь, чтобы вам приготовили горячую ванну и ужин поспешно произнес дворецкий. Полагаю, вы уже в курсе, что завтра в Стромхилл прибудет моя невеста. Шагая по пустынному холлу и слушая раскаты грома, грохотавшего снаружи, сказал Эдриан. Да, лорд. К приезду мисс Вандерберг все готово. Хозяйка прислала письмо, в котором передала все пожелания. Отлично. Тогда мне не придется заниматься этими глупостями лично, ответил Дэри и начал быстро подниматься по лестнице. Комната готова, милорд. Мы еще днем закончили убираться в ваших покоях. твердил ему вслед слуга, пытаясь приноровиться к быстрому шагу хозяина. Камин растопили? спросил коротко Рян. Сейчас я пришлю лакея, последовал ответ. Рян кивнул и дальше поднимался в молчании, чувствуя, как в сапогах влажно хлюпает, а штаны ниже колена неприятно липнут к телу. Все же магия спасала не от всех бед. Если бы подобным образом можно было решать все проблемы, отпала бы надобность в слугах, крестьянах, да и во многих вещах. В своей комнате лорд Дерри нашел в отличном состоянии, и пусть в камине пока не горел весело огонь, ощущение дома и уюта накрыло мага с головой. Едва он вошел в гостиную, бегло оглядевшись, позволил дворецкому зажечь свечи и отпустил его, а сам подошел к окну и выглянул наружу. Ливень не думал переставать. Эдриан вспомнил об Элеоноре, которая, скорее всего, едет сейчас в Стромхилл. Первой эмоцией было злорадство. По разбитым дождем дорогам экипажу невесты придется тащиться довольно долго. Так что ждать ее стоит лишь к вечеру завтрашнего дня. А затем на смену злорадству пришел стыд. Все же, как бы он ни относился к Элеоноре Вандерберг, он собирался жениться на ней и зачать с наследников. А значит, следует хотя бы уважать эту девушку. Завтра поеду ей навстречу, решил он вслух. И пусть матушка не сетует, какой безответственный у нее сын. Дождь и гроза призраку были нипочем, как впрочем и расстояние, которое он пролетел за считанные часы. И все же к дому решился приблизиться только когда миновала полночь, время, когда все потустороннее набирает силу. Еще издали красивое старинное здание, насчитывавшее несколько веков, заставило его застыть у ворот. Дом казался темным монолитом, вросшим в землю, мокрой от дождя. Серая пелена почти скрывала его от взгляда, но призрак разглядел то странное свечение, которое окружало особняк. Высотой в несколько этажей, с красивыми квадратными башнями, венчавшими угловые стены, он создавал впечатление застывшей вечности обратившийся в спящий камень. В какой-то миг показалось и другое, что это не дом, а огромный зверь, прилегший на землю и забывшийся долгим сном. И не будь лорд Гарланд призраком непременно ощутил бы странный холод, который шел от высоких стен. Некоторое время призрак висел в воздухе, игнорируя непогоду и рассматривая дом, в который направлялась его дочь. Затем, решившись, поплыл вперёд. Похоже на прозрачное облако. Призрак не чувствовал, как дождь пронзает его, как ледяные капли проходят сквозь тело. Не волновал его и ветер, порывы которого качали вершины могучих дубов, вцепившихся корнями в землю неподалеку от особняка. Но он не мог отвести взгляда от самого дома, ловя себя на том, что ждет подвоха. Тёмные окна здания молчаливо взирали на непрошенного гостя. Лишь в одном На первом этаже горел мягкий свет свечи. Но стоило призраку приблизиться, как дом снова проснулся. Окна чердачного этажа ярко вспыхнули, словно чудовище открыло горящие глаза, и призрак застыл, не решаясь подлететь ближе, понимая, что ему нет доступа в этот дом. Опустившись вниз, он осмотрелся. Отметил, что вокруг стен особняка шевелится тьма, и это не было защитной магией нечто другое, темное и опасное окружало имение. Взмыв вверх, он еще несколько мгновений смотрел на дом, продолжавший следить за ним яростным взором, а затем полетел прочь, уже понимая, что не сможет не то, что войти внутрь, но даже приблизиться к стенам. Понимая, что должен предупредить дочь, с этим домом что-то не так. Возможно, он опасен не только для мертвых, но и для живых. Ужасная дорога сетовала миссис Вандерберг. Ужасная, отвратительная дорога. Когда прибудем к Дэри, я обязательно скажу ему о том, что за дорогами надо следить. Что он за хозяин такой, если проехать просто невозможно. Я покосилась на Розалинду и отвернулась. Женщина возмущалась уже битый час, и я, признаться, устала от ее ворчания и капризов. Да, дорога ужасна, но вины лорда Дэри в этом не было. Вчерашний ливень размыла утрамбованную землю, и теперь экипаж, что и дело, застревал и кучеру приходилось спускаться с козел и тянуть лошадей. Я предложила выйти из салона, чтобы облегчить задачу нашего возницы. Но миссис Вандерберг лишь взглянула на грязь, в которую превратилась упругая земля, отрицательно покачала головой. "Нет, нет и нет", отказалась она. "Я не намерена пачкать свое платье и туфли". «И вам не позволю. В каком виде вы собираетесь предстать перед лордом Дерри, когда мы прибудем в его имение? Виктория лишь вздохнула, а я посочувствовала лошадям и нашему бедолаге Кучеру. Жаль, моей магии не хватало для того, чтобы помочь. Так что пришлось оставаться внутри, следуя указаниям миссис Вандерберг. Не сомневаюсь, что ее настоящая дочь так и поступила бы, даже пальцем не пошевелив, чтобы помочь слуге. Впрочем, В имении Гдери я тоже не торопилась. Чем позже мы прибудем в Страмхилл, тем позже я встречусь снова с его владельцем. В какой-то степени эта внезапная задержка была мне на руку. Если подумать, я не отказалась бы провести пару ночей в дороге, желательно, конечно, в таверне. Но на этот раз мы застряли основательно. Бедный кучер шапку потерял и был измазан с ног до головы в грязи, но лошади как не упирались, не вытащили экипаж. Просидев еще несколько минут, я не выдержала. Открыла дверцу и крикнула: "Гжеральд!" Имя кучера я уже знала, и не потому, что поинтересовалась, просто запомнила, когда к нему обратилась Розалинда. "Да, мисс Вандерберг". Он появился передо мной, сминая в руках шапку, поднятую из грязи и напоминавшую теперь ком земли. "Сколько еще до имения лорда Дери?" спросила я. Мужчина передернул плечами. Мне там в таверне сказали, что мы к вечеру должны были приехать, мисс. Но дорога, он развел руками. Вам придется отправиться в Имение и привести помощь, сказала Розалинда, выглянув в окно рядом со мной. Я посторонилась, позволяя ей взять командование на себя. Немедленно ступайте к лорду Дере и расскажите о том, в какую беду мы попали, приказала миссис Вандерберг холодным тоном. И поторопитесь. Мы же не можем провести здесь еще несколько часов. Да, мадам, он поклонился. Я постараюсь вернуться как можно быстрее, сказал и был таков. А мы втроем остались сидеть внутри. Закрыв дверь, я посмотрела на Викторию. Девушка казалась спокойной, но я видела, что будь ее воля, она предпочла бы прогулку до особняка компании нашей нанимательницы. А сама миссис Вандерберг казалась мрачнее тучи. Недовольно поджимая губы, она смотрела на меня так, будто это я виновата в непогоде и размытой дороге, оказавшейся ловушкой для нашего экипажа, предназначенного скорее для прогулок по городу, чем для подобных переездов. "Ничего, полагаю, уже скоро за нами приедут", сказала она и, откинувшись на спинку, закрыла глаза. К моему удивлению, ждать пришлось недолго. Не прошло и получаса, как на дороге послышались голоса. А затем рядом с окном появился высокий мужчина, восседавший на тонконогом черном жеребце. Едва взглянув на него, я облегченно вздохнула. В памяти всплыла картина, на которой лорд Дерри силой своей магии с легкостью поставил на колеса перевернутую телегу. Полагая, вытащить из грязи нашу карету ему тоже не составит труда. Добрый день, дамы. Он заглянул в окно. Лорд Дерри? оживилась миссис Вандерберг. Пожалуйста, найдите для себя опору, сейчас будет немного трясти. Предупредил он и отъехал на несколько метров от экипажа. Что? спросила удивленно Розалинда. А я решила не предупреждать ее о том, что сейчас произойдет. Просто вцепилась в дверцу экипажа и проследила за тем, чтобы и Виктория последовала моему примеру. Очень хотелось взглянуть, как Эдриан будет колдовать, но почти в тот же миг Карету с силой встряхнуло, а затем экипаж поднялся в воздух настолько плавно, насколько это получалось у мага. Подозреваю, что и лошадей он поднял, не распрягая. Раздалось испуганное ржание, которое на фоне писка тори и вопля миссис Вандерберг было едва слышным. Несколько секунд полета, и экипаж ударился о землю. Маг попытался смягчить приземление, но мы все же подпрыгнули на своих сиденьях. А Розалинда снова закричала. На этот раз от недовольства. А вот меня ее возмущение, признаться, позабавило и даже порадовало где-то в самой глубине души. Полагаю, Розалинда не стала бы стесняться в выражениях, будь на месте Идриана кто-то другой, менее важный и менее родовитый. А так она лишь поправила волосы и платье, но не удержалась от колкости, выглянув в окно. Искренне надеюсь, что вы вернулись в Стромхилл для того, чтобы привести в порядок не только ваши дела, но и эти дороги, произнесла моя мнимая матушка. К сожалению, погода мне не подвластна, ответил лорд Дерри. Он подъехал ближе, склонившись к нашему окну, взглянул мимолетно на миссис Вандерберг, а затем отыскал взглядом меня. Я улыбнулась ему так сдержанно, как только смогла, и кивнула полное снисхождение, На что получила в ответ язвительную ухмылку. «Удивлен, что вы отправились в путь с одним лишь кучером и служанкой, продолжил маг. Благодаря милости нашего короля, леса стали безопасными, быстро ответила Розалинда. К тому же, мы надеялись, что вы встретите нас. Тогда вам стоило ещё оттоверно отправить слугу, прежде чем самим отправляться в путь, попенял ей насмешливый Дриан. И я поняла, что наш бедолага кучер вряд ли успел добежать с доимения», и Встретил хозяина этих земель по дороге. Полагаю, лорд Дерри, вспомнил о правилах гостеприимства, если выехал нам навстречу, подумала я, решив, что не такой уж он пропащий человек, как мне казалось ранее. По крайней мере, он позаботился о своей невесте. Зная, что ливень размыл дорогу к Тормхилу, при этом я не наблюдала особой привязанности Идриана к Леаноре. Мы надеялись справиться своими силами, ответила тем временем Розалинда, И все же уколола снова. Кто же знал, что у вас так запущены дороги. Характер у этой леди был совсем не сахар. Но я заметила, что ее мелкие остроты только забавляют Дере. Хотела вступить в разговор и поинтересоваться судьбой нашего кучера, но вовремя вспомнила наставление миссис Вандерберг о том, что настоящая Элеонора и не подумала бы беспокоиться о каком-то там слуге. На душе от такого стало паршиво. Вздохнув, я разместилась поудобнее, глядя на молчаливую Викторию, притихшую подобно мышке перед кошкой. Это меня не удивило. Тори владела слабой практической магией, но чужую, сильную, чувствовала отлично. А От Эдриана тьмой почти разило. И мне, лишь приложив усилия, удалось игнорировать эту мощь. Ничего До Страмхила осталось всего пять миль по лесной дороге и еще две через поле, сообщил маг. Я буду сопровождать вас, дамы, чтобы больше не повторилось подобной беды. Он козырнул нам и, ударив пятками в бока жеребца, отъехал от экипажа. Навострив уши, я услышала, как он отдает короткие приказания. И спустя всего пару минут карета продолжила путь. 5 миль по лесной дороге мы проехали с небольшими встрясками. Полагаю, маг контролировал наш путь, так что больше экипаж не застревал в грязи. Хотя я слышала, как чавкает размытая земля и как колеса будто проваливаются в мягкие волны того, что некогда называлось дорогой. Но вот лес расступился, и я невольно прильнула к окну, глядя на широкое поле, поросшее высохшей травой и дубы-великаны поднимавшееся подобно охранникам гигантам, закрывавшим собой величественный дом, мрачный и огромный, точно под стать своему хозяину. И даже отсюда, издалека, в нем ощущалась черная магия. Наконец мы миновали ворота. старик привратник сняв шляпу, проводил экипаж и всадников поклоном. А я только теперь разглядела еще нескольких верховых, сопровождавших нас Помимо самого хозяина и Все одеты довольно прилично, но я сразу поняла, что это слуги. Вот только они меня интересовали менее всего. Невольно прильнув к окну, я наблюдала, как приближается Стромхилл. Вот уж действительно, тот, кто назвал особняк таким именем, знал толк в подобных вещах. По коже пробежал морозец. Когда мы приближались к старому монолиту, следившему за нами глазницами окон, экипаж остановился. И мгновение спустя рядом оказался лакей, появившийся словно из ниоткуда. С поклоном он распахнул дверцу и протянул руку, предлагая помощь. Миссис Вандерберг из салона выбралась первой. Вступила на посыпанную мелким гравием дорожку, Рассерженно подхватила юбки и прошла вперед, чтобы встать на нижней ступеньке широкой лестницы, пока мы с Викторией покидали карету. Не обращая внимания на лорда Дерри, который спешив, сбросил поводье кому-то из слуг, я запрокинула голову, рассматривая мрачные стены имения и ёжись от ощущения пристального взгляда, который, казалось, шел от самих стен. Добро пожаловать в Стромхилл, проговорил голос у меня прямо над духах. Невольно вздрогнув, я повернула голову и встретилась взглядом с синебездной жениха Элеоноры. Выдержала несколько секунд, только ради того, чтобы не показать ему, как бешено в груди бьется сердце, и лишь затем отвернулась. "Спасибо, лорд Дери", проговорила Розалинда. "Боюсь, миссис Вандерберг, мы вас не ждали". Но я немедленно отдам распоряжение, чтобы вам приготовили одну из лучших комнат в этом доме. Рян не стал предлагать нам руку. Просто широким жестом указал на лестницу, бросив распоряжение слугам, чтобы приступали к разгрузке коробок и сумок с вещами. Если будет желание, после того как отдохнете с дороги, я с радостью покажу вам дом. Поднимаясь по лестнице, говорил хозяин Стронгхива. Я следовала сразу за ним а за спиной, держа коробки с драгоценными шляпками Розалинды Шагала, Тори. Мне хотелось ей помочь, но это было просто невозможно, не в присутствии Идриана. Каждый шаг давался с трудом. Ощущение того, что вокруг меня сдвигаются стены, было настолько ярким, что я недоумевала, почему кроме меня никто этого не замечает. Или они тоже просто не подают виду. Сколько веков вашему дому? спросила я, когда мы подошли к высокой, в два человеческих роста, двустворчатой двери. Эдриан повернулся ко мне. Насколько я знаю, его построил еще мой предок, кто-то из первых дери. Его глаза сверкнули. Вы что-то чувствуете, мисс Вандерберг? Нет, просто здание поражает. Нашлась с ответом, не решившись сказать то, что хотела на самом деле. Вот как, изогнув бровь, мужчина усмехнулся, а затем удивил, предложив мне руку. И я удивила себя, когда приняла ее. Едва прикоснувшись к рукаву мага, ощутила то тепло, которое всегда исходило от этого человека. Даже не тепло, а жар, и дорожные перчатки не спасали. «Пойдемте, мисс Элеонора, пригласил жених, и стоявший у двери слуга Поспешно распахнул створки, явив нам холл, залитый светом. Вам пора увидеть дом, хозяйка которого станете в ближайшее время. Думаю, вам понравится. Он усмехнулся, и мы под руку переступили порог Стромхила.